Глава 91. Фотография, на которую показал Рид, изображала бледнолицового мальчишку с пухлыми губами, кошачьим разрезом глаз, в которых застыла угроза, и длинными до плеч черными волосами. Под снимком были его имя и фамилия Питер Элдер. Хантер записал их в свой черный блокнот. Что вы помните о нем? Я уже рассказывал вам. Они были шпаной, и я старался не попадаться им по пути. — Больше ничего сказать не могу. — Вы узнали кого-нибудь еще? — продолжал настаивать Гарсия. — Может, остальных членов этой компании? — Нет, — коротко ответил Рид, с треском закрыл альбом и толкнул его в сторону Хантера. — А как насчет кого-нибудь из этих девочек? — Хантер показал Риду фотографию группы, в которой была и Аманда Рейли. Рид внимательно рассматривал ее около минуты, после чего покачал головой. — «Нет, я никогда не видел их в школе». Но его взгляд застыл на фотографии. «Они не учились в Комптонской школе. Я думаю, не могли ли вы их видеть где-то около школы, может, в компании Брета и Питера?» «Мы говорим о том, что было двадцать с чем-то лет назад. К сожалению, я не обладаю фотографической памятью. Как и рассказывал, я изо всех сил старался держаться подальше от них». Рид посмотрел на часы. — Уже прошло больше пятнадцати минут, детективы. Я действительно должен спешить. — Ваша мать, будучи учителем, семь раз выгоняла брата, не так ли? — настойчиво продолжил Хантер. — Это верно! — в ответе прозвучала нотка возмущения. — Моя мать была очень хорошим и уважаемым учителем. Она всегда делала то, что, как считала, должно быть сделано в любой данной ситуации. Она не позволяла, чтобы кто-то мог ее запугать или унизить, не говоря уж о нахальных учениках. Он что, угрожал ей после того, как его выставляли? Брэд и Питер не угрожали. Они действовали. Мышца на его челюсти снова дернулась. Что он делал? Вопрос заставил Рида нетерпеливо дернуться. «Джентльмены, я действительно должен идти. Меня ждет класс». Он вскочил, и оба детектива поднялись. Рид проводил гостей к двери. Проходя мимо большого стола с головоломкой, Хантер приостановился, несколько секунд, изучая рисунок, потянулся задним куском и пододвинул на место. Рид посмотрел на него. Повезло, сказал Хантер, пожимая плечами. У двери Рид прищурился, и на лице его появилось выражение, будто он кого-то вспомнил. Подождите секунду. Теперь я припомнил, где раньше видел вас двоих. Во вчерашней газете. Вы копы Таро, верно? Там что-то было о том, будто вы призвали на помощь молодую девушку, которая считает себя ясновидящей. — Не стоит верить всему, что вы читаете в газете, — резко бросил Гарси. Был убит священник, не так ли? — продолжал Рид. — Я безглавлен. Газеты называют убийцу экзекутором. Вы сказали, Брэд стал католическим священником. Не он ли был убит? В глазах его блеснуло удовлетворение. Хантер застегнул куртку и кивнул. — Да, Брэд Стюарт Николс был зверски убит. Он подождал реакции со стороны Рида, но ее не последовало. — Спасибо за потраченное на нас время и за помощь, мистер Рид. — Удачи в вашем расследовании, детектив! Рид мягко прикрыл дверь. На его худом аскетичном лице расплылась довольная улыбка. Оказавшись за дверью, Хантер достал свой телефон и снова связался с Хопкинсом. — Слушай... Мне надо, чтобы ты разобрался еще кое в чем.